Глава тридцать Знаю. Он испытал дикое облегчение. Арам полагал, что каждый человек так или иначе испытывал подобное чувство, когда нечто взволновало тебя настолько сильно, что впоследствии мешало спокойно существовать. Он был совестливым человеком, и стоило ему только совершить какой-то неправильный поступок, как ангел на правом плече тут же начинал агрессивную борьбу с демоном который в это время, ликуя, пританцовывал сальсу. И, как выяснилось, ангел побеждал. аран гнал на скорости намного выше положенной и слегка щурился от света ярких фонарей, которые в Орлеане встречались на каждом углу. «Давно простила». Слова Арии, сказанные несколько минут назад, все еще крутились в голове. После этого салон машины наполнился глухой тишиной. Даже музыку включать не хотелось. Это была не та неловкая тишина, когда вам не о чем поговорить. Она была другой. Той, которая наведалась в нужное время и в нужное место. В жизни слишком мало людей, с которыми можно просто душевно помолчать. Его душевной тишиной стала Ария Сан-Джон. Сказал бы ему кто-нибудь пару месяцев назад... Он бы, скорее всего, согласился перейти на темную сторону, нежели находиться рядом с ней. Аарам построил невидимую стену из непробиваемого стекла между собой и этой девушкой. Но, кажется, на ней появилась небольшая трещина, которая разрасталась с каждым разом все сильнее и сильнее. Именно это и происходит, когда мы начинаем видеть внутреннюю сущность. Она всегда подкупает. «Спасибо. Мне было нужно это прощение». Наконец, сказал Аарон после нескольких минут рассуждений. Ответа не было. Сквозь тишину послышалось еле слышное сопение. Парень отодвинул взгляд от прямой трассы и увидел, что Ария спит. Этого он точно не ожидал. Но невозможно было не признать, что на его лице сразу же заиграла улыбка. Аарон приглушенно включил, лирическую музыку, и остановил машину на обочине. Кругом была пустота. Густой туман обволакивал, а на ночном небе не было видно ни звезды. Все затянуло. Юноша повернулся и посмотрел на свою спящую собеседницу. Она сидела полубоком к нему. На лицо девушки упала пара темных прядей. Несколько секунд Аарон смотрел на нее, а потом протянул руку и аккуратно смахнул в сторону. Сегодня Ария выглядела совсем иначе, нежно и открыто. Он бы соврал, если бы сказал, что ей не идет. Она что-то бурчала себе под нос и пару раз даже мило улыбнулась. А юноша все это время смотрел на нее, откинувшись на водительское сиденье и потягивая свой лата с чертовым коньяком, который он не переносил аран наконец, оторвал взгляд от Арии, подумав, что, наверное, слишком нагло вот так разглядывать человека. Опустил ручник и рванул в точку назначения. Дом Тита находился буквально в паре минут. Именно поэтому аран решил отвезти девушку прямо сейчас, чтобы она переместилась в свою кровать и спокойно с удобством спала, без пристальных взглядов всяких странных, подвыпивших парней вроде него. Ария. Ноль реакции. «Ария!» — чуть громче произнес он, едва касаясь пальцами ее голеного плеча. Она резко пробудилась и посмотрела на парня с неподдельным ошеломлением, что мгновенно вызвало у Арана улыбку. «Ты уснула после того, как я извинился перед тобой». Из его уст вырвался смешок. «Либо я тебя слишком утомил, либо у тебя была бурная ночка. Я привез тебя домой». Девушка поерзала на сиденье и стала испуганно оглядываться по сторонам. Такой растерянный он ее еще никогда не видел. Ты чего? Приснилось что-то? Нет. Ага. Значит, все-таки приснилось. Извини, просто не очень хорошо себя чувствую. Иди ложись, бедолага. Аарон улыбнулся ей и кивнул в сторону дома. Спасибо, что поддержала и составила компанию хоть и ненадолго. Она повернула голову и посмотрела на него из-под лобья. Они не прерывали зрительный контакт пару секунд, пока девушка вдруг не открыла дверь и не вышла. «Спасибо тебе. До встречи», сказала она. «Хороших снов». Ария еще раз посмотрела ему в глаза, развернулась и медленно направилась к дому. Аарон шумно выдохнул и продолжил смотреть ей вслед чтобы убедиться, что она дойдет без всяких происшествий. Неожиданно раздался сильный раскат грома. Сверкнула молния. Аарон так сильно любил дождь, что продал бы душу дьяволу за то, чтобы он шел всегда. Включив фары, юноша уже был готов ехать, как вдруг увидел, что Ария идет обратно. Он открыл окно и вопросительно на нее посмотрел. «Что-то случилось?» Мне как-то неудобно, что так получилось. Нехорошо соглашаться провести время с человеком и засыпать у него на глазах. Хочешь зайти к нам? Дома сегодня все равно никого не будет. На лобовое стекло западали крупные капли дождя, привлекшие его внимание. Их становилось все больше за считанные секунды. Гром прогремел еще сильнее, отчего Ария чуть ли не подпрыгнула от испуга. «Ты приглашаешь меня ночью провести время у тебя дома?» Заманчиво, очень заманчиво. Соглашайся быстрее, пока я не промокла до нитки. Если этот топ намочится, то начнет просвечивать, а это как-то не очень, знаешь ли. Ну, кому как. аран широко улыбнулся и вышел. Дождь начал разгоняться с такой силой, что практически оглушал, когда ударялся об асфальт. Аран быстро снял свою кожаную куртку, Подошел к Арии и кинул ей на плечи. «Я вижу, что тебе неловко из-за случившегося, поэтому не хочу ставить тебя в еще более неудобное положение, хотя я, как и любой парень, был бы не против». Она улыбнулась, и Аарон только сейчас заметил ямочку на ее левой щеке, которая делала эту девушку еще милее. Капли дождя стекали по ее коже, а волосы и вовсе промокли насквозь. «Волшебный лато ударил тебя в голову?» Ария игриво ударила его кулачком по животу, а затем развернулась и направилась к дому. Оказавшись в доме, они поднялись в ее комнату. Ария включила ночник, едва освещавший комнату. Создавалась атмосфера романтичного сумрака, в котором парень и сам постоянно существовал у себя. «Почему ты согласился пойти?» — произнесла она, снимая с себя его куртку. Костели ехать я не хочу». Не люблю вечеринки. Да и домой нет желания. Снова буду копаться в своих мыслях. Не знаю, как так вышло, но твоя компания для меня сейчас самый идеальный вариант. Ария опустила глаза и немного замялась. Он видел, как она смущается, и ему это нравилось. «Хочешь есть?» Неожиданно спросила она, вновь взглянув на парня. Его лицо вмиг стало серьезным. В голову ударили воспоминания. «Удивительно, как одна фраза может вернуть на десятки лет назад». аран стоял и молча смотрел в ее серые глаза. «Что? Почему ты на меня так смотришь? Если не хочешь, ничего. Просто я подумала...» «Это прозвучало с такой заботой и теплотой?» Негромко ответил он. «Не обращай внимания. Спасибо. Я и правда не хочу». Могу принести выпивку, вдруг ты хочешь продолжения. Могу даже с тобой выпить. Я, правда, тоже не люблю. Неси. Самое время напиться, сесть за руль и ехать в ливень, думая о смысле жизни и смерти. Ты думаешь, я отпущу тебя куда-то в такую погоду, да еще и пьяным? Она улыбнулась, обошла его и вышла из комнаты. Спустя несколько минут Ария вернулась с бутылкой джина, которую стащила из бары Тита. И вот уже третий час парочка сидела почти в полной темноте на полу в комнате девушки, медленно потягивая алкоголь и обсуждая все на свете. Аарон чувствовал, как с каждой минутой начинает доверять ей все больше. Быть может, это была его ошибка, но в тот момент он не думал об этом. То есть ты вообще ничего не помнишь, кроме того, как в тебя воткнули нож? поинтересовался Аарон. Девушка отрицательно покачала головой. «Порой во снах ко мне возвращаются какие-то воспоминания, но я их всегда забываю. То есть я осознаю, что они были, но не помню смысла. Мне так интересно, как я жила на Земле, а ко мне воспоминания возвращаются до сих пор. Я никому этого не говорил, но буквально позавчера я вспомнил, что на Земле у меня была девушка». Меня так сильно волновал этот вопрос, и вот, наконец, вспомнил. Хотел знать, был ли влюблен по-настоящему хоть в кого-то. После этой фразы Аарон и Ария посмотрели друг на друга и ненадолго замерли. Она отвела взгляд в пол и сделала глоток, от которого по-детски сморщилась. «Я так понимаю, ты был влюблен. Знаешь, лучше бы я это не вспоминал». Закончил парень и закрыл глаза, прислонившись затылком к стене. Аарон сидел напротив больничной койки, держа сестренку за руку. В то время, пока ей вкалывали очередное обезболивающее. Их кололи несколько раз в день, потому что боли были нестерпимыми, и девушка не могла это выносить самостоятельно. Она, прищурившись, посмотрела на брата, а затем через силу произнесла. «Тебе звонила, Алиса? Я видела, ты с кем-то разговаривал и после этого стал каким-то нервным. Я совершенно спокоен. С чего ты взяла, что я нервничаю, Лу?» Бледная изнеможденная девушка слабо улыбнулась. «Кто еще в этом мире может видеть тебя насквозь, кроме меня?» Она продолжала смотреть на него, не убирая улыбку с лица. Он почувствовал, как в глазах мутнеет, и закрыл их чтобы не дать слезам выйти наружу. Молодой человек обхватил руку сестры двумя ладонями, поцеловал кисть, а потом бережно держал ее, как главный трофей своей жизни. «Иди и встреться с ней. Со мной ничего не случится. Мне вкололи обезболивающее. Сейчас все будет хорошо. Я посплю». «Нет, я тебя не оставлю, Луна». «Ты себя видел. Ты же работаешь ночи напролет. Думаешь, я не знаю?» А потом днем караулишь меня, не сомкнув глаз. Когда ты спал в последний раз? Ара опустил глаза и задумался. И правда, когда он спал? Ночью между сменными подремалась силы час. И было это около двух дней назад. И то не точно: Счет времени терялся, а вместе с ним терялся и смысл жить. Ведь сестра с каждым днем увидала все больше. Пожалуйста! Иди отдохни, Аарон. Я никуда не пойду, более твердо сказал он, глядя на нее. Сидишь возле меня, потому что боишься, что пропустишь мою смерть. Ты знаешь, что она может уже наступить в любую секунду. И тебя гложет мысль, что не успеешь попрощаться. Сказала она с таким бесстрашием, будто бы на сто процентов была готова к самому жуткому дню. Но она не была готова. Никто не может быть готов. Аарон сжал зубы, и черты его лица в мгновение стали грубыми и мужественными. «И только попробуй начать со мной прощаться», — выдавила Луна. «Встретимся когда-нибудь на том свете, и я тебя прибью, ты понял меня? Никаких прощаний, я не хочу даже допускать мысль, что больше никогда тебя не увижу». «Никаких прощаний», — проговорил парень, глядя на нее. Я видела, как тебя названивала твоя Алиса. Не скажу, что я от нее в зиком восторге, но если ты влюблен, то я принимаю любой твой выбор. Меня не будет рядом с тобой, а она будет. Не зарывай все в землю. Назначь ей встречу. Я же знаю, ты хочешь. За пару часов я не умру, не переживай. Ее бескровных губ коснулась мягкая улыбка. «Ты не умрешь ни через пару часов, ни завтра» не через неделю, поняла? Значит, через две недели можно? Лупа пыталась засмеяться, но у нее это плохо вышло, из-за слабости и действия обезболивающих. Аарон встал, наклонился к ней, поцеловав щеку и направился к двери. «Никогда нельзя», — ответил он, стоя в проходе. «Поспи, солнышко, я скоро вернусь». Арам пытался построить отношения с Алисой еще до болезни сестры. Тогда он уделял ей в разы больше времени, но так или иначе все равно не мог быть с ней на сто процентов, так как Луна занимала огромную часть его жизни. После того, как стало известно о болезни девушки, абсолютно все время стало уходить на работу и заботу о ней. Алиса сидела в небольшом сквере в ожидании парня, который позвонил ей около часа назад и назначил встречу. Она была высокой, светловолосой девушкой, с идеальным каре. Алиса подняла взгляд в небо, и в ореховых глазах отразились солнечные лучи. Прости, что опоздал. Арам подошел к ней с огромным букетом ромашек. Раньше она всегда говорила, что очень любит их. Держи. Он с полуулыбкой протянул ей букет, и она осторожно взяла его, но во взгляде не было никакого восторга. «Спасибо», — ответила девушка. «Ты совсем плохо выглядишь. Синяки под глазами. Я не собираюсь жаловаться. Ты сама все знаешь. Логично, что я не буду выглядеть, как модель с обложки журнала, когда моя сестра в любую минуту может умереть. Это мне сказал вчера врач, кстати говоря». «Мне жаль», — произнесла она, но голос говорил совсем иное. «Я рада, что ты мне сам позвонил, потому что я хотела с тобой поговорить, но никак не могла решиться». Он сел на лавочку рядом и слегка наклонился вперед, скрестив пальцы. «Можешь говорить?» «Понимаешь, в последнее время мы так редко виделись. Ты был занят своими проблемами, почти не писал мне, не звонил. Я стала отвыкать от тебя. Знаю, что это прозвучит ужасно, Но моя жизнь продолжается. Она не стоит на месте. Мне хочется двигаться дальше, радоваться, развиваться. А ты в последнее время лишь тянул меня на дно. После этих слов парень повернул голову и посмотрел на девушку, не веря своим ушам. Я начала ходить с подругами по разным мероприятиям и познакомилась с одним парнем. Аарон еще сильнее сжал пальцы, пытаясь держать себя в руках. Я влюбилась аран Аарон, влюбилась в другого. Он очень хороший, пригласил меня к своим родителям в Норвегию. Все так быстро закрутилось, даже не знаю, что еще сказать. Прости меня за все, но я так больше не могу. Не могу идти с тобой по этому дну. Дно? Болезнь самого близкого для меня человека? Это ты называешь дном. Аарон едва мог смотреть на эту девушку, Внутри он ощущал себя так, будто бы на него обрушились все мировые катастрофы. Одна за одной. Без передыху. «Прости меня, Аарон. Мне стыдно, и я понимаю, что все это жестоко. Но я так не смогу. Не вынесу. Еще раз прости». Она встала, положила букет на лавочку рядом с ним и поспешила уйти. Юноша с каменным выражением лица глядел себе под ноги, и больше не чувствовал абсолютно ничего. Ни боли, ни обиды от этой ситуации. Горесть от того, что он вот-вот может потерять сестру, была так сильна, что остальные проблемы казались незначительной мелочью, о которой он даже не хотел думать. «Как видишь, вспомнил», — сказал Аарон, выплывая из воспоминаний. Только сейчас он смог заметить, что Ария слушала его внимательно, сочувствием в глазах, на которые наворачивали слезы. «Мне сложно представить, каково тебе было». С тяжким вздохом произнесла она. Парень был уже изрядно пьян, но прекрасно все видел и понимал. «В этом городе о моей жизни знает лишь Гоя, и то не полностью. Ты бы тоже не узнала, если бы не испытания. Я хочу сказать, что ничуть не пожалел, что рассказал» потому что я вижу искреннее сочувствие с твоей стороны. Крайне мало людей, которых могла бы настолько сильно волновать чужая боль. Спасибо тебе, Ария». Юноша медленно встал и посмотрел в распахнутое окно. Дождь продолжал свирепствовать. Ветер безжалостно колыхал белоснежную штору. Аарон снял себе себя верхнюю одежду и футболку, потому что после дождя они насквозь промокли. И теперь сидел перед Арией топлес. Хотя, кажется, ее все устраивало. Прохладный воздух, прилетавший из окна, едва ощутимо касался его оголенного пресса. «Я бы обязательно рассказала тебе о своей жизни, если бы помнила хоть что-то». Послышался негромкий голос девушки позади. «Никому не говорила, что я безумно хочу на землю. Мне так горестно, что у меня отняли все слишком рано. Я ведь столько всего еще могла сделать». Могла прожить замечательную жизнь рядом с любимым человеком. А в итоге, Повернувшись к ней, Аарон заметил, как по ее щекам покатили слезы. Ему вдруг захотелось ее утешить. А в итоге я в орляне, к которому успела привязаться, но скоро все полетит к чертям, и я просто растворюсь в пустоте. И уже ни с кем не смогу сидеть вот так ночью и говорить по душам. Арам подошел к ней ближе и провел пальцами по ее лесу, вытирая слезы. Девушка подняла взгляд и посмотрела на него. «А ты хотел бы прожить жизнь на земле, если бы выпала такая возможность?» В моей жизни пропал смысл после смерти сестры и предательства любимой девушки. Что мне там делать? Наверное, прозвучит пессимистично, но, наверное, проще уж стать пустотой как ты выразилась. Быть может, хотя бы там я перестану чувствовать то, что преследует меня с самой земли. Аарон взял ее за руку и потянул к кровати. «Тебе пора бы ложиться, Ария. Мне не по душе, когда ты плачешь. Ложись, а я посижу рядом, пока ты не уснешь». Она послушно села на кровать и протянула юноши руку. «Ложись со мной. Поедешь домой завтра. Может, утром я проснусь и пойму, что совершила ошибку», Пригласив тебя переночевать со мной, но сейчас мне все равно. Разве ты не делаешь что хочешь? После этих слов сомнения улетучились. В конце концов, Аарон не собирался делать с ней ничего предосудительного. Сон в одной кровати, ничего особенного. Молодой человек лег неподалеку от нее, и они накрылись одним пледом. Ария легла на бок, повернувшись к нему спиной. Аарон лежал и смотрел в потолок. Стыдно было признать, но он чувствовал себя невероятно комфортно и спокойно, будто бы находился на своем месте. Спустя какое-то время она снова засопела, что вызвало на лице юноши широкую улыбку. Арам повернулся к ней, пододвинулся ближе и обнял ее за талию. Носом уткнулся в ее волосы и закрыл глаза. Он знал, что на утро все будет по-другому. Знал, что в университете снова сделает вид, будто бы абсолютно безразличен к ней. Знал, что, скорее всего, эта ночь — первая и последняя для них двоих. Ночь душевной близости. И также он знал, что ему остались в Орлеане считанные месяцы. Аарон думал, что вполне может позволить себе хотя бы разок проявить слабость. И пусть эта ночь навсегда останется напоминанием о том, что в мире все-таки существует хотя бы один человек — который будет не безразличен к его боли.